Глава 5 Талигоя Ракана Бывшая аллария Талик, Тронка. 399 год круга скал Второй день осенних молний. Его Высочеству Величеству требуется маршал, а не интриган. Только маршал сейчас бессилен и бесполезен, а интриган может и выиграть, если повезет. Эпине никогда не были сильны в политике, даже дед, но Робер получил немало уроков от Хогберда, Ениоля, от Гемара, Люра и, в конце концов, от самого Альда. Теперь пришел черед и находца поставить цель выше дружбы, чести, совести и чужих жизней, потому что свою придется беречь. По крайней мере, до конца заварухи. Робер сам не понимал, когда окончательно решился на предательство: когда пил ледяную воду в Старом парке после визита в Гаевское посольство. После очередного разговора с Сюзереном, или началось заикающегося Риджинальда Ларака, который больше не мог смотреть на затопившую Аларию мерзость, первый маршал возрождаемой Талегои поправил шпагу и принялся интриговать, для начала раскланившись с озабоченным грядущей коронацией Айнцмеллером. И находится с наиприятнейшим лицом, заверил черноукого плача в том, что полностью разделяет все его опасения. Однако помочь при всем желании не может, ибо такова воля короля. Покончив с цивильным комендантом, Эпинес сжал зубы и подошел к маркизу Салигану, дневавшему и ночевавшему за карточным столом. Величайший неряха прежнего и нового дворов просиял и, как следовало ожидать, предложил дорогому герцогу нанести визит к апуль -Гизайлем. Вот отлично. Интриганы должны быть вхожи к куртизанкам, иначе какие же они интриганы? Иноходец заметил, что слышал о баронессе от Ричарда Огдала, но юный герцог был весьма сдержан в своих рассказах. Солиган заржал и объяснил, что речь идет об очаровательной, хоть и безумно дорогой жене и безопасном добродушном муже. Робер выразил желание незамедлительно познакомиться со столь примечательной читой. Солиган осклабился и небрежно смахнул с вишневого бархата перхотинки. Волосы маркиза последний раз вкушали воду и мыло чуть ли не при Франциске Великом, но их обладателя это не смущало. Рабера тоже. Лучше заношенный шейный платок, чем испакощенная совесть. Впрочем, совести у Раймона Солигана тоже не наблюдалось. Никакой. «Марианна такая примечательная!» — вдохновенно молол языком картежник. «Такая примечательная! Представляете, она приглянулась к коменданту Аларии, и он попытался выиграть ее в карты у виконта Валме. Не уверен, что граф Келиан Урламбах играл честно, но он побеждал, а это главное. Вы согласны?» «Маршал не может считать иначе». Через силу ухмыльнулся Робер. «И чем же закончилась баталия?» Килиан уже стелил простыни, и тут вмешался герцог Алва, отыграв у бедного келиана не только добычу, но и фамильный бриллиант. Вышел шикарнейший скандал, но ворон выигрышем не воспользовался. То есть воспользовался наоборот. Прихватил не красотку, а волме и увез на войну. Волме и война. Вы можете такое представить. Марианна, впрочем, недолго тосковала. Ей подарили карету с четверной запряжкой, и кто, как вы думаете? «Обыгранный комендант», — предположил Эпене, все больше убеждаясь в необходимости визита. «О, нет!» Солиган расхохотался, обрызгав степенного старикашку с элисянской бородкой. Сторонники королевы Алисы носили короткие бородки, усы и волосы, едва прикрывающие уши. Робер успел отшатнуться, — сказался опыт фехтовальщика. «Коменданта к этому времени уже насадили на вертел». «Ах, да». — припомнил Эпинея еще чью-то болтовню. Я как-то упустил это из виду. Впрочем, мы с предпоследним графом Килианом знакомы не были. — И не будете? — Маркиз заржал еще раз. А Ленарцев Мариане преподнес граф савеняк Увы, красавчику пришлось убраться в надор, и вокруг капульги зайли закружил граф Рокслей. — Ныне опять-таки покойный, так что у вас есть шанс. — Постойте-ка перебил разболтавшегося неряху Робер. «Кажется, я вижу Борна. Возьмем его с собой». «Уда надо позвать, потому что после смерти брата он превратился в собственную тень. И еще потому, что первый визит к апуль должен быть случайным и совершенно открытым. Спасибо Раймону Солигану за невольную подсказку. Нужно договориться с Савиньяком. мариана может знать, как связаться с позапрошлым любовником, а может и не знать». Граф Гонт. Солиган ухватил Борна за плечо. Тот рванулся, одновременно разворачиваясь лицом к шутнику. «Робер, прости, все время забываю, что мы победили. Победили, как же? С такими победами уснешь за столом. Проснешься на кладбище». «Забываешь?» Эпене взял друга под руку. «А ты вспомни. Маркиз приглашает нас к барону Капуль-Гизайлю и его очаровательной жене. Пойдешь?» «Пойду». Неожиданно легко согласился Уда. «Мне все равно». Чарльз добрался до цикотеры быстро и благополучно, и это было единственным золотым в дырявом кармане. Не считая смилостивившейся погоды. Но уж лучшие ледяные дожди, чем некоторые новости, тем более что Виконт Волме окончательно махнул рукой на изысканность и моду. Кому это нужно, в Ворасте? Кому это вообще нужно? Есть только одна изысканность — делать вид, что все в порядке, как бы не хотелось кусаться и выть. Марсель бодро ответил на приветствие адуанского полковника, улыбнулся горожанке в подбитом степной лисице плаще, помахал знакомому кавалеристу. Кавалерист перешел улицу, взял виконта под руку и предложил выпить. Марсель соврал, что занят, хотя был свободен, как 400 бродячих кошек. Это Рока сидел в Багерлее. Новость в голове не укладывалась, но привезенный адуанским разъездом исхудавший зерноторговец видел все своими глазами. Его рассказ мог быть лишь правдой. Придумать такое нельзя. Улицу уперлась в берег. Росанна еще не замерзла. Только поверх воды плавало что-то похожее на застывающее сало. Отвратительно. Волме медленно побрел по тяжелому мокрому песку вдоль кромки заиндивевших водорослей, соображая, что же ему теперь делать. Обычно наследник Волмонов был в ладу с собой и с жизнью. Но порой ему хотелось надавать себе самому по морде. В такие минуты Марсель забивался в подходящую норку, придумывая, как выкрутиться из передряги и что объяснять дрожайшему родителю. На сей раз отцовский гнев Виконту никоим образом не грозил. Ему вообще ничего не грозило, в отличие от ворона, который за какими-то кошками полез в Аларию. А офицер для особых поручений тоже хорош. Вместо того, чтобы ехать, куда ехал, потащился в тронко. Ему, видите ли, показалось, что это дальновидно. Наслушался. Фомы с дядюшкой Шантери. и вообразил себя умником, а сам фазан фазаном. Перепестрые мозги курины и когтейнет. Эвере Гуэрде сона эдермиянте. Чтоб струна звенела вечно. Она извинит, руки бы ее побрал. Эвере Гуэрде. Зерноторговец стоял у самого Эшафота, и быть бы ему без головы, если б не рока. Ему еще трем дюжинам толстосумов, не считая Фердинанда. Ракан потребовал за жизнь Фердинанда Алву и получил, как в дурацкой сказке про короля, отдавшему за тыкву сердце, Эвера Гуэрде. Вот ведь привязалась. Он сочинял письма Франческе, а Рока подъезжал к Валмону, говорил с отцом, писал письма, и позже, когда они с Чарльзом сидели в лунном зайце, петляли по дораку, спали, ели, покупали лошадей, Алву еще можно было догнать. Марсель перепрыгнул через выбеленную инием корягу, походившую на посыпанного солью изорга. Инии на берегах Росанны, соль на берегу озер Гальбре, Фельб, Ургот, абордажи, Мистерии, даже Франческо. Как же далеко все это ушло стало зыбким, мелким, ненужным. Низкое белое солнце превращало засыпающую реку в серебряную дорогу, зато обычные дороги стали настоящим месивом. Дзигарон говорит, марш на Аларию невозможен, но он будет искать выход. Каналеец — генерал, ему положено. А вот что ударило в голову Алве? Нашел, кого спасать. Звон обреченного хрусталя, смех братцев-совиньяков, Алацкий бокал в руке Рока. Создатель. хранит алика его короля, а если не он, то я. Марсель зачем-то поднял пустую раковинку. Жившее в ней существо сдохло, а домик остался. В Тронко есть улица пуговичников. Детишки собирают ракушки, родители делают бельевые пуговицы, которые обожают мещане. Солнечный отблеск скользнул по нутру раковины. Лунной зеленью блеснул перламутр. Злая зеленая луна. Четкий профиль на фоне разбитой стены. Мертвые мушкетеры. Завтрашний бой. Что мы тут делаем? «Вы не знаю, а я защищаю Талик». Толик он защищает, видите ли. Закатные твари. Ракушка в руках Виконта с хрустом распалась на две половинки. Марсель стряхнул налепшие песчинки и сунул перламутровые лепесточки в карман. На счастье и на память. Тронка хороший город. Он прекрасно обойдется без Виконта в алме, Ибо означенный Виконт едет в Алларию. Бездельником и балбесом везет. А кто он, если не балбес и не бездельник? А не повезет и ладно. Следующего графа Валмона будут звать не Марсель, а Серж, беды-то. Дом был не столько роскошным, сколько необычным, элегантным и при этом уютным, а хозяйка превзошла самые смелые ожидания. Марианна капуль походила бы на Матильду. Стань, Матильда, пониже, помоложе, и глядя она на мужчин не марийском, а ланью. Робер галантно поцеловал пахнущую розами и персиком ручку. «Я счастлива принимать в своем доме герцога Эпене и графа Гонта». Марианна улыбнулась алыми губами, в маленьких ушках качнулись топазы. Золотистые, как глаза Меллет. «О, дорогой маршал! Невысокий человечек в желтом и коричневом широко раскинул руки, распространяя запах померанцев и чего-то еще. Мы не просто счастливы, мы безумно, невероятно, непередаваемо счастливы. Такой сюрприз!» не правда ли дорогая прекрасный сюрприз дорогая во всех смыслах супруга нежно улыбнулась коротышки господа маркиз солиган наш старый знакомый так что давайте без церемоний сейчас подадут вина и закуски а вы нам расскажете новости вы не представляете как я любопытно сударыня глухо произнес уда мы живем не в самые приятные времена некоторые новости могут вас испугать господа Красавица поправила золотистую хризантему в вырезе золотистого же платья. «Я боюсь мышей темноты и старости, но не новостей!» «Зато их боюсь я», — вмешался барон. «Доказано, что дурные новости угнетают пищеварение. Я же полагаю, они портят еще и слух. Я не могу себе позволить знать о неприятном. Это мешает обучать моих красавиц». Барон дрессирует морискилл. — пояснила Бронесса, — и весьма преуспел в этом. После обеда он сыграет нам на флейте, а его питомцы споют. — Я обязательно останусь, — внезапно заявил Уда. Пение птиц — это то, что мне нужно, по крайней мере, нынешним вечером. Оттаивает? Или хочет забыться? Роберо сам топил свои страхи и беды в объятиях Лауренсии. Пытался топить, а нашел еще одну. Вечную вину перед бросившимся между ним и смертью прекрасным существом. «В этом доме все еще подают канадийское? осведомился Солиган. «Или вы перешли на более дружественное вино». «Маркиз», — выпятил миссистую губу барон, — «пусть политики и военные делят мир на сторонников Раканов и сторонников Алларов. Мы живем проще, для нас главное — красота». «И золото», — хмыкнул неряха. «В том числе...» С достоинством согласился господин Капульгизаль. Во-первых, золото красиво само по себе, во-вторых, из него делаются изумительные вещи, в-третьих, оно не подвластно времени, а в-четвертых, дает человеку то, в чем он нуждается. «Вы полагаете, что все покупается?» — не выдержал Робер. «Вы не совсем верно меня поняли», — запротестовал воспитатель марискилл «Мы — это драгоценные камни. Но драгоценные камни нуждаются в шлифовке и достойной оправе, а для этого нужны средства». «Некоторые камни лучше выглядят в серебре», — покачала головой Марианна. «А некоторым не поможет никакая оправа. Скорее наоборот». «Что вы имеете в виду?» — Солиган попробовал завладеть веером красавицы, но непостижимым образом наткнулся на Борна. Госпожа Баронесса холодно заметил Уда. Видимо, намекала на то, что комья грязи не могут быть драгоценностями. Даже в праве. Неужели? — весело удивился маркиз. Граф Гонт говорит загадками. Капульгизайль поправил хризантему на платье жены. Но Раймон вам и впрямь следовало бы сменить кружева и привести в порядок прическу. — Так я и знал, — закатил глаза Солиган. — Что ж, если я стану королем, я вымою волосы в день коронации. Клянусь честью. — Умоляю, Маркиз, — Марианна шлепнула на веером. — Не делайте этого. — Но почему? — Потому что тогда все увидят, что вас уже ничего не спасет, — отрезала баронесса. — Ни мыло, ни меч, ни золото, ни корона не превратят петуха в... «Ворона!» — услужливо подсказал Солиган. «Я имел в виду другую птицу», — улыбнулась баронесса. «Но вы правы. В ворона петух не превратится никоим образом». «Петух этого не переживет». Уда в который раз поцеловал розовые пальчики. «Петух многое не переживет», — Марианна безмятежно взмахнула ресницами, ибо по праву рождения его ждут нож и жаровня. «Просто шутка или нечто большее? Кто она? Это Марианна». Лаурентия тоже казалась куртизанкой. «Моя супруга выросла вдали от Аларии», — улыбнулся барон. «Она хорошо знает деревенскую жизнь. Детские впечатления, они такие яркие. Правда, дорогая?» «О, да». Черные глаза казались двумя ночными омутами. «И кто знает, что спало в этих глубинах. Но не пора ли нам перейти в гостиную?» Марианна грациозно поднялась и оперлась на руку супруга. Она была выше барона с его паричком почти на голову. Уда не отрывал взгляд от выступавших из золотой пены белых плеч. Его глаза горели охотничьим огнем, бедняга. Он сегодня напьется и останется здесь. Вино и женщина заставят забыть рощу святой Мартины. До утра. С рассветом боль вернется, а от чувственного угара останется головная боль или грусть. И все же Робер был бы рад вернуть Лауренсию. Кем бы та ни была, так может, Иуда повезет с черноукой баронессой и думать забывшей о графе Савиньяке или не забывшей. Вы не разочарованы? Солиган даже не счел нужным понизить голос. Как сказала бы наша обворожительная хозяйка, — улыбнулся Эпине, — о, нет! С Капульгизалями в самом деле следует познакомиться поближе. Даже если ниточки к Лионелю не существует, в этом доме можно встретить нужных людей. Или назначить встречу. Знаете, мой друг, госпожа Баронесса действительно родилась в птичнике. Или что-то вроде того, с каким-то удивлением пробормотал Солиган. Но как хороша. А вот мы с вами, хочешь не хочешь, женимся на каких-нибудь снулых, породистых девицах. Нет, мой друг, совершенства в этом мире. Что он сказал? Лея Страпы, что он сказал? Герцог выпучал глаза, грязнули маркиз. Что с вами? «Вы увидели привидение или нашли клад?» «Вот именно», — подтвердил Роберо Пине. «Я ваш должник и обязательно приглашу вас на свадьбу. С любой головой». Бонифаций оглядел гостя из-под нависших бровей. От епископа вкусно пахло мясной подливой. И как же у него было тепло. «Едешь?» Клирик был поразительно краток и совершенно трезв. «Еду». По-военному подкрутил усы Волме. «Скучно тут у вас. Не люблю провинцию». «Не ври». Бонифаций хмуро снял с окна кувшин и выдрузил на стол. «Друзей ты бросать не любишь, так что езжай». «Сам бы с тобой поехал, но долги мои пред слабыми велики, и не превысят они долго моего перед сильными. Как бы велик он ни был. Красное пьешь?» «Пью». Марсель с готовностью принял здоровенную кружку. У Росанны было зверски холодно, но Виконт это понял лишь, ввалившись к его преосвященству. Ставить в известность об отъезде Ди не хотелось. Чего доброго не пустят, а исчезнуть, никому не сказав, не выйдет. Начнут искать и найдут. Судуана встанется. Грудью закрывший друга угоден создателю более возносящего молитвы. Бонифаций отхлебнул вина и сморщился. Не годится. Такое дело косеры требуют потребно нам промыть мысли и успокоить сердца я не буду замотал головой марсель некогда под столом валяться ехать надо будешь громыхнул епископ и поедешь не сегодня а с разъездами через пару дней не хватало чтобы ты в одиночку подали шлялся конь у тебя хороший, оружие тоже нарвешься на мародеров и конец сам сдохнешь и дело не сделаешь наливайте он бы успел к казни Они бы с Чарльзом успели, но их понесло в тронко, но мне нужно послать письмо в Фоме. — Пиши, отвезут, — заверил Бонифаци, протягивая флягу. — Что делать ты станешь? — Не знаю, — отмахнулся Марсель, — как карта ляжет. — Ваше здоровье, святой отец. — Твоя удача. Кассера пахла полынью и дымом. Полынью, дымом и солью дышал ветер, когда они шли в Ургателлу. Влюбленная акула... Догоняла повисшую над горизонтом звезду, слева темнел берег, близкий и ненужный, а они говорили о войне. Алва никогда не проигрывал, никогда. Кто же мог подумать, что он служит оружие? «Не понимаю!» — Виконт стукнул кулаком по столу и сам себе удивился. «Ни кошки не понимаю!» «Выпей!» — велел Преосвященный. «Ты с маршалом с весны болтался? Неужто не приметил ничего?» — Разве по нему поймешь? — махнул рукой Марсель и осекся. — Так, — встопянулся Бонифаций, — воистину на дне кладези камень драгоценный показался. Что ты вспомнил? — Я не вспомнил, — пробормотал Марсель, — просто показалось. — Не такой уж ты и пьяный, — назидательно произнес епископ, — чтоб казалось. — Оно говорит, чада. — Вечер, — не очень уверенно произнес Марсель. — Вечер перед тем, как он ушел. Рока прислали гитару, принцесса Юлия прислала. И он на ней играл, пел и играл. А раньше отказывался. Нас пятеро было. Дедушка Шантери, Луиджи, Герард, я и Рока. «Раздери меня, закатные твари, если он уже не решился!» Дал титул Герарду, велел ни на кого не оборачиваться, песни эти. Как вспомню мороз по коже. Он прощался с нами, а мы не поняли, ничего не поняли!» Векон оперся локтями на стол, глядя в лицо епископу. Нос у Бонифация был красивым. Большим, красивым, и в фиолетовых прожилках. Человеку с таким носом можно доверять. Волме потряс головой и прошептал. «Знаете, что Рока про... про Фердинанда говорил? Создатель, хранит Олег. А если не он, то я. С ума он сошел, что ли?» «Безумие есть кара небесная», — буркнул Бонифаци. «Алва создателем отмеченный, но не убитый. Голова у него работает почище, чем у нас с тобой. Раз сделал, что сделал, значит, нужно было. А вот то, что не сказался никому, плохо. Ибо как искать кольцо, не зная, где его обронили, и как найти зверя, не зная, где он прошел?» Где он прошел, как раз известно. Где он прошел, остались трупы и сплетни, из которых лет через двадцать вылупится легенда. Рота таращащихся на казнь уродов превратится в армию. Фердинанд из хомяка станет орлом. Даже Мора побелеет. Марсель хлебнул кассера, чуть не поперхнулся, и тут же хлебнул еще. Бонифаций шумно вздохнул, словно лошадь, и покачал большой сидящей головой. «Багерлея не рассвет сыне как вошел так и вышел был я там и вернулся как святой адриан из пещер гальтарских вы возопил вы волнме сквозь полынную дымку в багерлее за что ни за что нахмурился епископ а положа руку на сердце за все полагало себе много распустились цветы тщеславия и слетелись на них ядовитые осы Но не вызрели ягоды, а были срезаны серпом острым. Семь лет. Ах, что было, то было. Ныне не низвергнувший меня во гробе каменном, а я за столом накрытым. вкушаю Вкушаюсь чаши жизненной. Ничего не понимаю, — признался Виконт, шмыгнув носом. Бонифация была жалко, и Рока тоже, как бы тот не огрызался. За ваше здоровье. И вообще за вас. И за Алву. Нельзя, чтобы он. Семь лет много. Кому гора каменная, кому и песчинка малая. Ручище епископа сгробастало плечо Марселя. Нет семи лет у нас, семи месяцев и тех не наскребем. Ворону жизни осталась, пока ураканыша под хвостом не загорится. Такие подыхают, а все одно гадят, подыхают и гадят. Закатные твари. «Сказал бы мне кто, что врага своего оплачу, слезами кровавыми, а друга заживо похороню!» Марсель уже ничего не понимал. Кто был епископу врагом, кто другом, кого он оплакивал, кого хоронил. Косера кончилась, пришлось взяться за вино. Пришла ночь. Заглянула сквозь незадернутые занавески. Тронула лунными пальцами стаканы. Скользнула по седым волосам плачущего епископа. Марсель решительно обнял его преосвященство. «Все равно мы победим. В этот миг Виконтура Санна была даже не по колено, по щиколотку. Вот победим и все. Надо только Рока из Багерлея вытащить. Но я его уговорю. Хотите? Поклянусь!»